Искренне болеющий. Астролицый человек с мелкими желтыми зубами смущенно отвел в сторону глаза. — Существенных замечаний нет, — мямлил он. — Фильетон написан хорошо, достаточно аргументирован, факты опробированы в суде. Тогда в чем же дело? Он лежит у вас свыше месяца без движения. Заведующий отделом писем редакции газеты Андрюшкин смущенно молчал. Чувствовалось, что самого главного он не договаривает. Вершинин продолжал возмущаться. — Все опирается в наш прежний Филитон, откровенно признался Андрюшкин. — Выступить сейчас с вашим все равно, что вы сами самих себя. — И вы так считаете? — Да, я так тоже считаю. — Но, видите, филетон ты подготовил, значит, убежден, что ошибки надо исправлять. — Ага, значит, есть человек, который возражает. Скажите, кто он? — Андрюшкин замялся. Называть фамилию ему явно не хотелось. — Я понимаю. Речь идет о вашем начальстве, поэтому мой разговор с ним будет проходить без ссылок на вас. Просто зайду поинтересоваться судьбой Филитона. Тогда идите к заместителю редактора, — решился Андрюшкин. — Его кабинет напротив. — Только предупреждаю. Вас постигнет разочарование... Он у нас сверхбдительный, под удар себя не поставит. Да и, по-моему, Филитон, криминалист-сельмаш, и печатался по его указанию. Я ему дважды говорил, убеждал, что ваш Филитон надо ставить, а он молчит, словно не слышит. Попытайтесь теперь, вы. Кабинет, в который вошел Вершинин, оказался раза в три больше, чем у Андрюшкина. На стене висел портрет Луначарского, огромные створки окон были раскрыты настиж, и Октябрь вдувал внутрь прохладный воздух. На столе, как живые, подпрыгивали листки бумаги. Хозяин кабинета сидел невозмутимо. — Я автор фильетона искренне болеющий, — представился Вершинин. Зашел поинтересоваться его судьбой. — Искренне болеющий? — мрачно спросил тот и сделал вид, будто копается в памяти. — Не помню. — Это фильетон об анонимщиках с завода сельхозмашин. Лицо собеседника ничего не выразило. Он медленно встал, подошел к распахнутому окошку, глубоко вздохнул и снова вернулся на место. — Фильетон находится в работе, — коротко ответил он. — И каковы ориентировочные сроки его опубликования? — Трудно сказать. Редакция загружена материалом. Сейчас еще уборка идет полным ходом. Но ведь одно другого не исключает. — Редакция просто обязана напечатать этот филиетон. Хозяин кабинета вопросительно взглянул на Вершинина. — Именно обязана. Пошел на пролом тот. Редакция допустила однажды грубейшую ошибку и должна ее исправить. — Какую ошибку? Лицо собеседника перекосилось. — Когда опубликовали филитон «Криминалист Сельмаша? Заместитель редактора пожевал бескровными губами и промолчал. Вершинин ждал хоть какой-нибудь реакции, но безуспешно. — Мне бы хотелось услышать от вас определенный ответ о моем фильетоне, — настаивал Вячеслав. — Мы подумаем, возможно, он и будет напечатан, — ответил тот и добавил, — ждите. В коридоре Вершинин заметил выглянувшего из двери Андрюшкина. На его молчаливый вопрос он только безнадежно махнул рукой. Вернувшись на работу, Вячеслав долго метался по кабинету, возмущаясь поведением заместителя редактора. Потом он открыл телефонный справочник и, отыскав раздел партийной организации, нашел телефон Рюмина и позвонил ему. — Соедините меня с товарищем Рюминым, — попросил он секретаря. — Как доложить? — бесстрастным голосом спросила она. Вершинин назвал себя. Трубкин растал гул, затем раздался легкий щелчок и послышался знакомый голос. — Я помню вас, товарищ Вершинин, — сказал Рюмин с явной заинтересованностью. — Слушаю вас. Его тон приободрил. — Я беспокою вас снова по поводу завода сельхозмашин. — Случилось что? — Нет. Просто я решил историю с анонимками сделать всеобщим достоянием и написал в газету фелитон, искренне болеющий. — Прекрасно. — Нужное дело. — Мне и самому приходило в голову подбросить редактору эту тему. Да все, вот не успеваю. Когда же филитон выйдет? В редакции, мне кажется, воспринимают его без энтузиазма. У них в памяти еще свеж первый филитон по этому заводу. Помните, криминалист сельмаша? А, помню, помню. А вы с кем разговаривали? Вершинин назвал фамилию. Хорошо, я разберусь. Вячеслав с облегчением повесил трубку и вытер солба пот. Грязь, ведом, вылетела из-под колеса, тормозившего на остановке автобуса и обдала ожидающих. Вершинину едва удалось склониться. Довольный и проявленной расторопностью, он вскочил в автобус и уселся на свободное сиденье. последние дни из за осенней распутицы пришлось изменить своему правилу, ходить на работу пешком. Несмотря на час пик, автобус шел полупустым. Когда он тронулся, гулко задребезжали какие-то железки. Звук больно отдавался в голове. Сквозь шум Вячеслав услышал смех. Смеялась сидевшая впереди женщина. Мужчина повернулся к ней и что-то рассматривал. Рядом сидящими, держа за поручень, стоял молодой парень. Он так же, как те двое, внимательно читал газету, лежащую на коленях у женщины. — Ты только взгляни, Ваня! Сквозь смех выговаривала женщина. — Ну, просто выль ты, наша канарина, как две капли воды! Мужчина не смеялся. Он сосредоточенно читал, шевеля губами. Вершинин перегнулся через спинку сиденья, и в глаза ему бросили жирно набранные слова, искренне болеющие. Он еще и еще раз перечитал название. — Вышел все-таки, — подумал он с грустью, — почти как эпитафия. — Да, ты права, — прервал его мысли голос мужчины. — Здорово, напоминает канавину. Да, во внешности есть сходство, но и расписали. А у нас пока только цацкаются. Боятся, наверное. — Кому с такой охотой связываться, правда, Ваня? — спросила женщина. — Боятся, боятся. Чего их боятся? — возразил тот. — Видишь, куда боязнь привела и сколько она навредила. А ведь таких еще много. У одних — Чепурнова, у других — Канавина. А в другой организации другая. Правильно? — газета ставит вопрос. — А знаешь, что я сделаю сегодня? Ну, я пойду и сейчас же в присутствии всех подарю фельетон Канавиной. А я вот думаю пойти с газетой в Портком, порой нам ставить вопрос ребром. Следующей была остановка Вершинина. Но ему хотелось сидеть и слушать разговор этих людей, с большой убежденностью высказывающих теперь мысли так созвучные его собственно. Он все-таки вышел на свои остановки, оглянулся назад и зачем-то кивнул одному из них. Парень удивленно вытащил глаза сказал, что к своему соседу и женщине те тоже высунулись в окно. А Вячеслав ничего не мог с собой поделать. Стоял и смотрел на них. Автобус тронулся и понес в неведомые людей, ставших за считанные минуты близкими Вершинину. Конец книги. Март 1994 года. Звукрежиссер Вера Орлова читал Вячеслав Герасимов.